«Не позволяйте себе умереть, ибо вы обличены огромной ответственностью!» «Король не имеет права прятаться за спинами своих рыцарей», — возразил я Артур. «Все!» — жихарь хлопнул по столу, призывая к тишине. Потом встал и обстоятельно доложил о своем странствии в внафь. Глобок постоянно поддакивал. Добавить от себя ему было нечего, колобочья нафь людям не нужна. «Теперь вас послушаю», — сказал Жихер. «Говори, братка». «Сэр Демон привез весть от моего наставника Мерлина», — сказал я, Артур. «Все друиды ищут выход из наших тяжких обстоятельств. Кажется, им удалось решить вопрос с размножением».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 «Не озеро, а живое кладбище!» Жихрев тесть перебор Недосветович прокашлялся. «Тут мне абсурда моя передает, что придумала выход», сказал он и переждал гул неодобрения. Чего хорошего можно ждать от злодейки и отравительницы. «Надобно наварить побольше сонного зелья, пока сохранился еще кое-какой сок в травах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 «Всем уйти далеко на север, в Йотунхейм, пробить большую прорубь и заморозиться в льду до лучших времен». «Узнаю горячих варяжских парней», — усмехнулся жихрь. «Покуда смерть была, ее не боялись, а без нее растерялись. Передай своим, задумали не дело». Никто вас потом изо льда выколупывать да размораживать не станет, разве что белые медведи. В льду только мозголомную брагу следует держать, чтоб шла веселей. — Котел, кстати, заклипали, доложил акул вязовый лоб. — Мозголомку наловчились пропускать через древесный уголь. — Да, неуемна мысль человеческая, — сказал богатырь. — Забирает еще мозголомка-то, греет кровь.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 Рабсодище долго уговаривать не надо. «О, танкодром, электродрель, Люби, Адель, мою свирель, Бери, Адель, свою шинель!» «Пошли домой, скорей отсель, Туда, где наша цитадель, Где всех перворожденных цель Сияет в бурю и в метель, Где сто вторая параллель, Где в доппель кюмель брошен хмель, К ручьям, где плещется форель, К морям, где плавает макрель, Где королева нон парель». Сучит прозрачную кудель Где звездной варится кисель Где слышно жаворон котрель, Где карастель и свиристель Трубят в одну виолончель Где ночью мадемуазель Надев зеленую фланель Легко, бесшумно, как газель Иль даже Сильвия Кристель Выходит на свадьбу «Мою панель, чтоб путника увлечь в мотель, В угодья, где сельхозартель, Объединенная в картель, Выращивает каратель И тянет, тянет канитель!» «Сейчас струны порву», — позволил жихарь. Рапсодище проглотил оставшиеся слова И принялся утешать рыдающего Яртура. «Разнесу я всю деревню до последнего венца. Не пой, сын военных песен, не расстраивай отца», — пояснил богатырь свою суровость, и в которой уже раз потребовал тишины. «Думайте, думайте, не отвлекайтесь. Вот вы, господа нежить, что можете предложить? Какие среди вас ходят толки?»